Глава 336. 30 километров. Пань гонсу решил возглавить хана Жуанди и остальных экспертов погоняться с ниму, как вдруг увидела более 200 летающих кораблей, парящих под их флагами. Они заслонили собой небо и солнце, словно облака, плывущие над их головами и постоянно убегающему недостигаемому горизонту. Под летающими кораблями выскочила армия странных зверей, осётланные существа размером с маленькие горы неостановимо двигались вперёд, За ними двигались колесницы, конные всадники, а затем с троем лошак пехота. Военная процессия делилась на различные типы войск в соответствии с атрибутами своего духовного тела, взору наблюдателя раскрывалось поистине величественное зрелище, но, несмотря на кажущуюся грандиозность, хан Жуанди был озадачен. В прошлом Империя Вечного Мира всегда вела армию странных зверей и пехота впереди, в авангарде, а колесницы и всадники двигались позади. Что касается летающих кораблей, то они держались в центре армии, несмотря на то, что корабли могли парить в воздухе, и их поражающая дальность была не слишком велика, делая их уязвимыми и зависимыми от защиты Средней Гвардии. Но прямо сейчас летающие корабли оказались на самом фронте. Чтобы потопить их, мастерам пилюль-ножа с дистанции 30 километров будет достаточно мановению руки, а если поразить целебную печь, все солдаты на борту погибнут ещё при взрыве. Улучшив печи летающих кораблей, Цанему резко увеличил их огневую мощь, однако при их детонации происходил невиданный доселе взрыв. Обычные практики божасных искусств не могли выжить. Конечно, в этом нельзя обвинить паренька, ведь тот улучшил печь чтобы ускорить корабли. «Имперский наставник сошёл с ума!» — думал про себя хан Жуанди, как вдруг раздался голос паньгунца. «Жуанди, отродья цен должен умереть!» Канжу Анди был голым, ведь его штаны были стянуты одноногим донизу. Также ему не повезло потерять свой золотой нож, колчан и роскошный плач у шкур енотов. Тем не менее, будучи предводителем целой империи, на его стороне по-прежнему было совершенствование. Услышав пань Гуэнсо, он подтянул штаны, но как только попытался перевезать их поясом, ничего там не нашёл. Его пояс, инкрустированный золотом и нефритом, тоже исчез. Способности этого... Калеке слишком невероятны! «Если бы он пришёл не обворовывать меня, а убить, то разве я не был бы уже мёртв?» — вздрогнул Жуанди, пока холодный пот стекал по его спине. Однако Хан переоценил одноногого. Несмотря на то, что руки и ноги старика были дожить и проворными, все его способности использовались для кражи с последующим немедленным побегом, его техника тела была непредсказуемой, но, как жаль, в ближнем бою он полагался только на ноги, поэтому его рукам не хватало боевых способностей. Божественные искусства физического тела одноногого были небрежными и обычными, без каких-либо сильных атакующих движений. И если бы кто-то и правда напал на него, ему было бы трудно меняться ударами. самое страшное в нём техника тела. Несмотря на то, что у Хана Жуанди пропали лук и стрелы, его совершенствование всё ещё было с ним, его жизненная ци внезапно взорвалась, и фигура, одновременно похожая на бога и дьявола, медленно материзовалась позади, У неё было четыре руки, голова птицы, и по всему телу полохал свирепый огонь. Таким был исконный дух Жуанди. Четыре руки проявления бога, казалось бы, натянули тетиву лука, и в тот же миг воздух зоны утиного языка вспыхнул обжигающим пламенем, с потрескиванием начавшим стягиваться к нему, образуя несравнимо яркую заражённую в не менее яркий луч стрелу. Послышалась вибрация, стрела сорвалась с тетивы, небо и земля потеряли всякую влагу, а от жара пламени начали проявляться в видении миражи. Везде, где пролетала стрела, от неё разлетались кружащиеся огненные драконы, все хаос на своём пути. Всё ещё отсвечивая филейные зоны на солнце, Хан Джоанди поднял правую руку со сложенными вместе указательным и средним пальцами и прижимающимся большим пальцем к безымянному мизинцу, затем он протянул руку к лбу а точнее к межбровью, исполняя искусство меча. Стрела пламени была несравнима быстрой и устремилась прямо в бегущих одноноговой циньму. Она была настолько быстрой, что никто не мог её разглядеть, разве что чёрную линию дыма позади. Паньгунца был потрясён. Хан Жуанди был признан божественным лучником номер один в прерии, и сила, проявленная его стрелой, заставила даже его сердце трепетать. «Если я возьму золотую книгу и сделаю ещё один шаг для того, чтобы стать богом, мне нужно будет защититься от моего отца!» «Моя золотая книга!» Вспомнив о том, как Циньмо украл золотую книгу, ему показалось, словно кто-то начал раздирать его сердце изнутри, при этом также пытаясь давить со всех сторон. По дороге к приграничью он украдкой прочитал золотую книгу и запомнил схему циркуляции внутри, но она была невероятно сложной, поэтому даже простой намёк на отклонение равносилен походу на тысячу километров в неправильном направлении. А ошибок в починке божественного моста быть не могло, и он сомневался, что сможет воспроизвести всё, что увидел, безыденные ошибки. Свет стрелы догнал ценимой одноногого, который внезапно выбросил всё, что украл, и протянул руку, чтобы схватить юноши рядом с собой. Затем он, чтобы уклониться от стрелы, задвигался как призрак. «Способности старика не так высоки, как я думал!» Бармачо подозрительно нахмырился Жуанди, не шевеля прислонёнными колбу пальцами, однако сверкающая стрела всё же изменила своё направление в воздухе, «Снова направляясь в Одноногого». Техника тела старика менялась одна за другой. Могло даже показаться, что он находился сразу в нескольких местах, сбрасывая из себя сковывающие путы пространства. Задействовав все имеющиеся в арсенале движения, он изо всех сил старался увернуться от стрелы, ошарашивая всех смотрящих. Хан так и не смог попасть в него. Расстояние между Одноногим и флагманским летающим кораблем постоянно сокращалось. Герцог Вэй поднялся в воздух с мечом наперевес, как вдруг полоснуло в сторону пылающая стрелы. Бум! прогрохотал ужасающий взрыв, от вибрации которого герцог Вэй был подброшен вверх, но на этом всё. Чуть погодя первый род столицы, ну или второй, вопрос спорный, хахача приземлился на корабль. «Жуанди! А ты правда что-то умеешь?» Способности Жуанди правда оказались выше, чем у него. Внезапно вперёд шагнул великий генерал венценосной армии, Его квадратная лебарда взлетела в воздух и превратилась в драконьей когти, устремившиеся в хватательном выпаде к стреле, но уже в следующий момент он слегка застонал, чувствуя, как его жизненная цыть чуть не лопнула и не развеялась от столкновения. Его ноги под гнётом давления невольно заскользили в обратном направлении, но он всё же подавил стрелу. Генерал был шокирован. Если бы не герцог Вэй, атаковавший стрелу первым, ему, возможно, и не удалось бы поймать её. «У хана Империи варварских дезаслужная репутация! Он всего лишь немного слабее имперского наставника его величества!» Сказав, великий генерал Венсоносной армии протянул руки вперёд. Длинный дракон прилетел назад и превратился в кроваво-красную квадратную лебарду в его руках. Коготь дракона же превратился в небольшое ответвление наконечника, всё ещё гудящую от вибрации. В зоне утиного языка все ханы и шаманы-короли подтягивали свои штаны, но все они не могли найти поясов, как вдруг из-за перевала халань который был позади них, послушалось гудение горна. Армия всех племён хлынула, как потоп. Войска прерих хорошо владели верховой ездой, поэтому первым появившимся была армия козлов. Принадлежавшие ей практики божественных искусств не ездили на обычных горных козлах, а на варварских странных зверях с двумя ногами. Они были выведены через скрещивание козлов, косо-странных зверей великих руин, но оставшись по-прежнему травоядными, силой им было не занимать. Несмотря на то, что это определённо были козлы, во время скоростного забега они напоминали бескрылых птиц. Природа одарила их высоким телосложением, поэтому, стоя на своих двоих, они походили на маленькие здания. Самой сильной частью варварского козла были его изогнутые по спирали рога, когда звери бросились вперёд с опущенными мордами, они стали походить на вспарывающие земли плуги, способные снести всё на своём пути. Тем временем воздух заполонили волка-орлы-прерий, Они представляли из себя своеобразных плотоядных странных зверей с телом огромного крылатого волка. На спинах летунов расположились самые сильные практики лука и пилюль ножей. Армия Империи Вечного Мира не могла занять более выгодное положение как раз из-за того, что варвары налетали со скоростью штормового ветра и также быстро отступали. К тому же армию Вечного Мира превосходили числом. Ханы подвязали штаны вокруг талии грязными тряпками. «Украв наши сокровища одежда! «Думаешь, ты смог нас остановить, маленький вор?» Громко рассмеялся Жуанди. «Мы настоящая мужчины с текущей пожилом горячей кровью, поэтому мы можем покорить поле боя даже голышом! Всё, что может вывести нас из себя, — это скудные земли недостаток скота, ведь для нас главное, чтобы наши соплеменники смогли жить лучшей жизнью, прерия огромна, но даже у её земель есть конец! С другой стороны, империя вечного мира богата процветает, — «У неё много женщин необжитых, а главное – плодородных земель! Давайте вложим в сегодняшнюю стечу все наши сердца и души! Рано или поздно мы покорим перевал Ценмайн, и вечный вер будет нашим!» Кровь в жилах всех обнажённых до поясов ханов скипела, они одновременно начали сдавать боевые героические ключи к небу, рассеивая им белые облака, словно отмывая недосягаемую лазурь в ушине. Их совершенствование не было слабым». Среди них было довольно много практиков областей небожителей жизни и смерти, было даже несколько ханов, от которых распространилась мощь области божественного моста. Жизненная отцы каждого вырвались вперёд, проявляя исконных духов, все виды чрезвычайно могучих божьих и дьявольских явлений формировались за их спинами, пока они сами ожидали подступающую армию, а дождавшись, каждый из них пришёл в движение. Некоторые побежали по земле, в то время как другие устремились по воздуху к флоту Империи Вечного Мира. Паньгунца поколебался, но не последовал за ними, подозвав шамана-короля из командовов. «Сопроводи меня обратно к перевалу!» Шаман-король принял приказ, но все остальные шаманы-короли бросились к флоту Империи Вечного Мира. На носу флагманского корабля флота стоял мастер чертога меча, его одежда развивалась на ветру, Йоанн Чуин стоял рядом с ним, Два генерала смотрели на бесстрашно приближающуюся варварскую армию. «Генерал! Противник приблизился к нам на расстояние 160 километров!» Сигнальщик на мачте, отвечающий за измерение расстояния, громко отрапортовал, крепко сжимая верёвки. Выражение лица мастера чертога меча оставалось неизменным, он сказал «Продолжаем продвигаться! Сообщи мне, когда будет 80 километров!» Ян Чу Юнь тоже не трёгнул даже одним лицевым мускулом, Однако, услышав про 80 километров, он слегка поднял брови и достал пилюлю меча. «Скажи мне, когда будет 40 километров!» – скомандовал мастер чертога меча. Юань Чуин слегка нахмурился, галяя на мечника, но ничего не сказал. Немного погодя, снова раздался голос сигнальщика, но очень нервный. 40 километров!» – Юань Чуин спустил судорожный вдох, а в его глазах вспыхнул свет, заряя всё вокруг подобно солнцу. «Пошли приказ всем кораблям разогреть пушки истинного происхождения. Мы будем стрелять, как только они достигнут 30 километров!» Скомандовал мастер чертога меча. Ладони Юйюан Чуюни были путными, он стиснул зубы и прошептал. «Генерал Цзянь уверен, что сможет сдержать их. Ждать до 30 километров. 30 километров. Диапазон досягаемости врагов!» Сигнальщик немедленно взмахнул флагом, отдавая команду всем кораблям. Батареи пушек мгновенно начали черпать энергию из целебных печей, а накопив достаточно для атаки, застыли в ожидании. Мастер чертога меча посмотрел на состоящую из практиков области небожителей жизни и смерти армии Прерий, она лилась и вздымалась, заслоняя собой горизонт. Затем он объяснил. Приказ имперского наставника был сравнять перевал Холань с землёй, а не просто победить врага. На расстоянии 160 километров от нас у врага будет шанс сбежать, и главная сила останется цела. В 80 километрах смогут убежать 60%, на 40 километрах убежит только 30% врагов, но и главнокомандующим удастся уйти. На расстоянии 30 километров от нас даже выживаемость главнокомандующих составит не более 30%. Йо-Йоан Чуинь вздохнул от восхищения. Учитель Дзянь по-прежнему, учитель Дзянь, я готов к бою! Более 200 летающих кораблей вдруг со скрипом развернулись боками, выстраивая с собой в воздухе настоящую баррикаду. Пушки оглушительно взревели. Несколько тысяч толстых столбов света с ревом разрывали воздух. Лишь после первого залпа многие шаманы-короли и ханы были превращены в горские пепла. Множество сильных практиков в области жизни и смерти, а также области божественного моста, которые бежали позади первой волны, были поражены. В то же время герцог Вэй, великий маршал, великий генерал венценосной армии и великий генерал Таящего Превращения бросились атаковать их. На флагмане мастер чертога меча лично махнул флагом, и пушки изменили направление, указывая на землю. Они были как огненные мечи, растекающие несущуюся вперёд армию. Мастер меча взмахнул флагом и разделил 200 и более кораблей на два флота, один из которых летал высоко в небе, а другой парил в 300 метрах от земли, Йо-Йоан Чи-Юнь контролировал флот выше, атакуя летающих волков, в то время как мастер меча контролировал флот ниже, убивая подступающих к ним пехотинцев. С пушечными лучами, проносящимися по полю боя, люди и козы умирали друг за другом, где бы они ни проходили. Тем временем Циньмо и Одноногие вернулись к перевалу Циньмэнь, где увидели на городской башне старейшной деревни имперского наставника, нетороплив готовящихся к чайной церемонии. Они были полностью равнодушны к ситуации снаружи. «Дзянь Саньшэн может сдержать их, его достижения в навыках меча экстраординарны, он профессионал своего дела», — задумчиво проговорил амперский наставник, услушливо налив чаю старейшине, старик замер, словно ожидая, что ему кто-то поднесёт чашу губам, как вдруг он вздрогнул, вспомнив, что человек перед ним не целитель, поэтому он был вынужден использовать свой ци чтобы поднять чайную чашку и сделать глоток. «Его навык меча имеет лишь тень твоего навыка меча, но странно то, что он также имеет тень и моего навыка меча!» Мужчина покачал головой. «Я никуда не учил его раньше». Парочка одновременно повернула голову к циньму, который только что поднялся на башню. Если мастера чертога меча учили не они, то это мог быть только великий владыка культа цинь. Они оба сразу нахмырились, когда увидели, что он держит странную золотую книгу одной рукой и нижнее белье в другой. «Моэр?» «Я был вынужден выбросить вещи, которые украл, но ты этого не сделал, так что теперь ты божественный вор номер один в мире!» Поднимая большие пальцы вверх, похвалил одноногий. Юноша покачал головой и сказал, «Мои способности намного хуже, чем у тебя!» «Выброси это, выброси!» Завопил одноногий, закрывая нос рукой. «Что хорошего во внешнем беле Гроссмейстера? Быстро выброси его!» Санему выбросил нижнее белье из городской башни, Затем подошёл к двум чающим и бросил золотую книгу на чайный столик. Он понюхал аромат чая и улыбнулся. «У меня есть хорошие чайные листья. Они от молодого мастера по имени Сьюишанхуа, который прибыл с Высших Небес. Я бесстыдно попросил у него половину мешка». «Высшие небеса?» Сердца имперского наставника и старейшины вёкнули. «Ты встретил гостя с Высших Небес? Он напал на тебя?» — поспешно спросил старейшина. «Нет». Растерянно сказал Циньму. «Сюэшанхуа дружелюбный человек. Мы проверили друг друга на силу и оказались одинаково превосходны. Старейшина, он обладает телом тирана. Таким же телом тирана, как у меня!» Разволновался юноша.